Глава 36. Третий день. Калининград. 16.10. Кирилл потупился. Он смотрел на смартфон, словно умоляя, чтобы на дисплее появилось другое сообщение. А мне хотелось швырнуть лживое устройство в стену. Я первой нарушила затянувшееся молчание. Подумай сам, разве я стала бы убивать Назарова, если мне поручили его ранить? Зачем мне это? Да и потом. Первый выстрел я всегда делаю в грудь, чтобы избежать промаха. И только затем в голову. А тут два выстрела в затылок. Как я могла это сделать? Он что, повернулся ко мне спиной и сказал «Давай, детка, мочи?» Светлое, это мнение начальства. Согласись, странная история. Ты тоже мне не верил. Сам говорил, что выкручивался, чтобы прикрыть мою ошибку. Ошибку, которой не было. А что еще я мог подумать? Ты была в номере в момент убийства. Пули выпущены из такого же пистолета. Тебя засекли в отеле сразу после выстрелов. Ты забыл про открытое окно. Это классическая уловка. Все подумали, что ты ушла через окно, а на самом деле спустилась по лестнице. Я вошла в номер, чтобы убедиться, что там мой клиент, и увидеть того, кто стрелял. Но там был только труп и открытое окно, понимаешь? Сейчас я тебе верю. Внезапно я почувствовала прилив слабости. Мне стало нехорошо от дикой мысли. Стоп! Я видела там куски мозга и лужу крови. Эти пули должны были снести ему пол головы. Да, считай, лица не было. А как опознали Назарова? Опознали его номер, его вещи. Вы хотя бы отпечатки пальцев проверили? Никто не сомневался, что это Назаров. Нам было наплевать на тело предателя. Мы искали документы. А если Назаров инсценировал свою смерть, шлепнул сообщника, а сам скрылся, и документы унес с собой, поэтому их нигде и нет? Вы искали папку, а не человека. Вы копались в малом и упустили большое. Коршунов замер с приоткрытым ртом, потом вскочил и заметался по комнате. «Невероятно! Еще одна версия! Она все меняет!» Он резко остановился и посмотрел на меня. «Если Назаров нас обманул, почему досье всплыло только через семь лет?» «Сначала надо убедиться, что убит именно Назаров, провести анализ ДНК, Тело кремировали, даже не перевозили в Москву. Сохранился ли прах, не знаю. Его жена и дочь скрылись на Западе, а других родственников у Назарова не осталось. Анализ провести невозможно. Не ожидала, что вы так работаете. Секретность и спешка, черт их побери. Мы что-то упустили, Коршунов. Если была инсценировка, должен быть человек которого Назаров подставил вместо себя. Откуда он взялся? «Если я сообщу в контору версию с подменой...» Кирилл покачал головой. «А чем они нам помогут? Уже ответили, что ничего не знают о другом киллере. Надо самим разбираться». «Как?» «Надо встретиться с теми, с кем виделся Назаров. Врача Марченко мы нашли и многое выяснили. Теперь надо разговорить проститутку. Она провела много времени с Назаровым. Есть протоколы ее допросов. Я их читала, но перепуганная девчонка могла что-то скрыть или приврать. И надо обязательно найти Истомина. Эти люди в городе? Я уточню. Надежду Веселову, бывшую Еву, прижать несложно. А вот Истомин Вряд ли захочет с нами говорить. Он сильно обижен. Из-за следствия он потерял погоны и досрочно ушел в отставку. У нас есть к нему новый ключик. Инга Лихнович. Мы расколим садиста. Коршунов немного подумал и взялся за смартфон. И не забудь отправить запрос по убийствам девушек с пирсингом, напомнила я. На этот раз Кирилл не стал возражать. Я нежно коснулась его руки. «Предупреди, пожалуйста, что это срочно». «Хорошо, с этого и начну». Кирилл нащёлкал запрос и отправил его по электронной почте в Москву. Потом связался по телефону с всезнающим начальником местного управления конторы, Егором Ивановичем, имя которого я уже успела запомнить. Вскоре Егор Иванович перезвонил. Кирилл слушал собеседника, кивал и что-то записывал. Закончив разговор, он потряс вырванным из блокнота листком. «Мне сообщили адрес прописки Надежды Веселовой и место ее работы. Ночной клуб «Декамерон». «Она все еще проститутка?» «Почему сразу проститутка?» «Веселова работает официанткой». Говорят, что так и есть. Пока мы ждали ответа, я еще раз внимательно прочла показания девушки. Вроде бы ничего нового, но одна деталь вызвала у меня недоумение. Ты обратил внимание, что девушка назвала Назарова механиком? ни котиком, не тигром, не папиком, в конце концов, а механиком. Почему? из-за механического секса. Нет, она назвала его так еще в ресторане. Они даже не успели подняться в номер. Проститутки сами используют псевдонимы и навешивают их на других. А может, Назаров сам назвался механиком. Не каждый клиент готов открыть свое имя. Ты плохо изучил дело или забыл. Потом она стала называть его Олегом и другого имени не употребляла. Вполне объяснимо, Назаров поручил купить ей билеты для поездки в Польшу. Они именные. Сомнительная поездка, и попутчица выбрана странная. Если для развлечений, то... Для приключений на одно место. И общались они удивительно долго для такого рода связи. Ты права. Обычно с проститутками говорить не о чем. «А ты откуда знаешь? Большой опыт с девочками легкого поведения?» Я строго посмотрела на мужа. Кирилл встушевался и, как часто бывает в таких случаях, перешел в словесную атаку. «Да что ты заладила? Я помню все протоколы. Болтал большей частью Назаров. Он запудрил девушке мозги, чтобы она клюнула на ухаживание и купила билеты». Хотел пустить нас по ложному следу. Это ясно, как божий день. Тебе ясно, а мне нет. Надо встретиться с Веселовой. Когда поедем? Лучше перехватить ее на работе в ночном клубе, нехоть решил Кирилл. Там мы ее наверняка застанем.